«Шаг первый. Мой потенциал. Мои таланты. Никогда не поздно уйти из толпы. Следуй за своей мечтой. Двигайся к своей цели». Бернард Шоу. С чего начинать поиск самого себя? Над этим вопросом я долго думал и пришел к выводу. Первый шаг к осознанной жизни — понять, что на самом деле твое. Глубоко убежден. Каждый человек на нашей райской планете рождается с огромным потенциалом, с собственным талантом. Каждый из нас — Леонардо да Винчи и Микеланджело. Только каждый в своей отрасли. И наша первая задача — заглянуть вглубь себя и разглядеть свое предназначение. Например, могу ли я быть главным бухгалтером? Нет, не соглашусь ни за какие деньги. Это не мое. Час-полтора с цифрами и аналитикой поработать могу, но больше увольте, с ума сойду. А есть люди, кайфующие от дебетов, кредитов и пассивов с активами. Хлебом не корми, дай открыть табличку и свести циферки. Это прекрасно, такой у них талант. Или, например, медицина. Ее очень уважаю, но тоже не мое. Запах лекарств с детства вводит в уныние. А вы знаете свой талант? Может быть, вы полиглот, легко учите новые языки? Тогда создавайте свою именную методику обучения. Или вы мощный визионер, сильны в стратегии? Значит, обязаны разработать лучшую стратегию для своей компании, а заодно и для собственной жизни. А потом еще написать об этом книгу, поделиться знаниями и обогатить мировой опыт. Когда я говорю об этом на мастер-классах, часто слышу в ответ «хорошо, будем стараться». Друзья, не надо стараться. Стараются в администрации президента уже десятки лет. Обещают, что жить хорошо будем примерно к 2030 году. Если доживем, конечно. Но и это не точно. Возможно, социальный рай земной наступит к 2040-му или лет на 10-20 позже. Не обманывайте сами себя. Эти слова... «Буду стараться». Всего лишь вежливый отказ самому себе в достижении своей цели. Не стараться нужно, а добиваться результатов. Прямо сегодня, сейчас. Это важно. Но как же найти истинный талант? Как раскрыть собственную гениальность? Особенно учитывая, что в нашей культуре об этом обычно не говорят. Более того, в детстве нам старательно вбивают в головы «будь как все», «Не высовывайся. Тебе что, больше всех надо?» Помню, как мама приходила с родительских собраний. «Знаешь, что нам рассказывала классный руководитель? Опять о вашей троице — Маженков, Курманов, Долбышев, мои школьные приятели. Что вы — главные возмутители спокойствия. Но почему ты не можешь быть нормальным ребенком, как все? Зачем везде лезешь? Тебе что, больше всех надо?» В пример она приводила мальчика-отличника Юру, сидевшего на первой партии и заглядывавшего в рот учителям. Его маме на собрании объявили благодарность. А мы и записочки девочкам писали, и двойку могли иногда схватить, но потом исправляли, конечно. «Однако я все равно остался собой. Просто не мог иначе. Чего и вам желаю». Даже после попыток причесать всех под одну гребенку, оставайтесь собой, играйте на своих сильных сторонах. А для начала их нужно узнать. Поможет нам в этом, конечно же, книга. Лучшая по этой теме. Называется «Добейся максимума. Сильные стороны сотрудников на службе бизнеса». Купил и прочитал я ее много лет назад. Тогда она вышла под редакцией Маркуса Бакингема и Дональда Клифтона. Бакингем — старший вице-президент Института Гэллопа, один из авторов бестселлера «Сначала наружки все правила» и еще одной прекрасной книги «К черту недостатки». Бакингем, как и я, сторонник позитивного менеджмента. Три его книги входят в мой личный топ-20 книг по менеджменту. Этот человек сказал замечательную фразу талантлив тот, кто верит в свои таланты. А еще он внедрил корпоративную культуру в Facebook во времена, когда Марк Цукерберг был молодым перспективным предпринимателем. Соавтора «Добейся максимума» Дональда Клифтона называют отцом психологии сильных сторон личности. Он доктор философии, глубокий эксперт. Важный нюанс — Последние редакции книги «Добейся Максимума» выходят за авторством одного Клифтона. Обратите на это внимание. Чем меня зацепила эта книга? В ней просто и доходчиво описываются 34 потенциально сильных стороны человека. Буквально по страничке на каждую. Генератор идей, максимизатор, ученик. Авторы рекомендуют выбрать пять своих «сильных сторон», сконцентрироваться на них и начать инвестировать время, деньги и прочие ресурсы, шлифовать под них свое окружение. У меня одна из сильных сторон – ученик. Всю жизнь учусь, везде нахожу людей умнее себя, чтобы у них учиться. А еще я постоянно познаю новое благодаря книгам, семинарам, лекциям. В свое время я прочел «Добейся максимума» и подправил по ней собственную жизнь. Выбрал пять сильных сторон. Сейчас уже работаю над шестой. А потом купил еще две пачки этой книги и раздал своим топ-менеджерам. Читайте, говорю, через месяц будем обсуждать. Прошел месяц, прочитали. Мы сели, кое-кому сильные стороны скорректировали. Дальше я создавал предпосылки, чтобы каждый топ-менеджер развивал свои таланты. В этом и заключается простой секрет, как мне удалось вырастить 30 гендиректоров. Человек 20 продавцов стали гендиректорами. Еще три моих помощника доросли до этой должности. И все мои коммерческие директора стали генеральными. Задание. Найдите, купите и прочитайте «Добейся максимума». Выявите свои пять сильных сторон и начинайте их развивать. А потом перечитайте книгу через месяц. И еще, и еще. Я тоже регулярно это делаю. Перечитываю, заглядываю в отдельные главы, всегда открываю что-то новое, на что раньше не обращал внимания. А еще я каждый день напоминаю себе о собственных сильных сторонах. Таким образом справляюсь с активностью гиппокампа, отдела мозга, отвечающего за память и забывание информации. Основная его функция именно забывать. Если бы мы все постоянно помнили, имели бы головы размером с раскрытый зонт. А это неудобно. Как в двери проходить? Так что напоминайте себе о важных и нужных вещах. Понимание своих сильных сторон и концентрация на них – важнейший шаг к счастливой и гармоничной жизни. А еще к избавлению от ненужных страданий и лишних усилий. Именно это я называю «найти себя». Ведь стоит понять и признать, с ростом полтора метра великим баскетболистом не станешь. А если вырос до двух метров, путь в гимнастику заказан. Но не отчаивайтесь, вы же помните, что все мы Леонардо, Эйнштейны, Айвазовские и Королёвы. Только по-своему. К слову, великого конструктора, академика Сергея Павловича Королёва, можно назвать настоящим человеком цели. Коммунисты-большевики бросили его в тюремный лагерь в 1938 году. Вертухаи избивали кованными сапогами, а он доползал до своих нар, доставал огрызок карандаша и на листе бумаги рисовал чертежи ракеты. Зеки смеялись. Смотрите, с ума человек сошел. Они думали, как бы с голоду не умереть. А он ракеты рисует. Но с ума королев не сошел просто был одержим своими замыслами. У всех великих людей, выживших в неволе, была цель, которая в трудную минуту придавала сил и помогала сохранить жизнь. Об этом же писал прошедший нацистский концлагеря выдающийся психолог и мыслитель Виктор Франкл. «Почитайте его «Сказать жизни да, психолог в концлагере». Замечательная книга. Франкл констатирует «Выжили люди», имевшие смысл существования. Не те, кто в отчаянии за корку хлеба продавал кого угодно, а люди, у кого было зачем жить дальше. Очень рекомендую прочесть. О целях мы еще поговорим, а пока продолжим разговор о познании себя. В одном из новозаветных апокрифов, Евангелии от Фомы, содержится приписываемое Иисусу Христу выражение «Если вы не познаете себя, Тогда вы в бедности, и вы бедность. Мне очень близка эта мысль. Не познал себя? Сеешь проблемы, создаешь их себе и окружающим. Не любишь себя, ждешь, когда кто-то придет и сделает тебя счастливым. У нас, к сожалению, подобное социальное иждивенчество встречается сплошь и рядом. Реальный случай. В Тольятти закрывают автозавод, сокращают тысячи рабочих. Правильное бизнес-решение. А в Калуге в это же время строят современный автомобильный завод. Нужны рабочие руки. Приезжают гонцы из Калуги в Тольятти. Поехали к нам, переобучим, дадим рабочее место, достойную зарплату, с жильем поможем. И что вы думаете? Нет, не поеду. Я безработный, пусть мне здесь, в Тольятти, дадут работу. Государство должно обо мне позаботиться. А ты что, Коллега, чтобы о тебе заботиться? Почему государство что-то должно здоровому мужику с головой, двумя руками и двумя ногами? Ты дееспособный человек, хозяин своей судьбы. Неужели так трудно поменять место жительства ради лучшей судьбы? Американцы раз в несколько лет переезжают на новое место и не считают это жизненной трагедией. Помощником в этом деле должен стать и наш характер. Оказывается, ученые разложили человеческий характер буквально на молекулы. На пять тысяч составляющих. Но как все это запомнить? И нужно ли запоминать? Пока доберешься до 127-го пункта, забудешь, что было в первой сотне. Предлагаю упростить. Я выделил три основные черты характера, влияющие на нашу судьбу. Самонаправленность, сотрудничество, самопреодоление. Разберем их. Самонаправленность. Слово говорит само за себя. Это способность направлять себя по жизни, контролировать собственные действия. Сотрудничество. Умение коммуницировать, создавать интересное правильное окружение и поддерживать с ним отношения. Еще Аристотель выяснил, что мы животные социальные, поэтому нуждаемся в других людях. Даже Робинзон Крузо был счастлив, когда на своем, казалось бы, необитаемом острове встретил Пятницу С ним же можно хоть и с трудом, но поговорить. Самопреодоление. Это, по сути, сила воли. Лев Николаевич Толстой писал, «Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь». С первой частью просто. А как хотеть того, что делаешь? Особенно, когда делаешь что-то нужное, но неприятное. Никакого секрета нет. Только преодолеть себя, поднять попу с дивана и сделать. Вот оно, самопреодоление, сила воли. Не устаю повторять. Все дети должны заниматься спортом, физкультурой, научиться выполнять установки тренера. Это прокачивает силу воли, делает человека крепче. А как у вас с силой воли? Еще не достигли идеала? Не волнуйтесь, идеал нам не грозит, хотя стремиться к нему нужно. Идеала вообще не бывает, ни в бизнесе, ни в жизни. Всегда будут трудности, которые нужно преодолевать. Решая проблемы, мы из стен делаем ступеньки. Вообще жизнь — это лестница, местами извивающаяся зигзагами изияющие выбоинами, со взлетами и падениями. Но если у вас есть цель, подъем по этой лестнице будет интереснее и легче. А сейчас хочу еще немного упростить для вас поиск собственных сильных сторон. Задание. Чтобы лучше понять себя, ответьте на следующие вопросы и проанализируйте ответы. Что принесло мне самую большую радость в работе, в жизни в целом? От чего вы испытываете удовольствие? От аналитики, коммуникации с топ-менеджерами и другими сотрудниками? Или кайфуете, когда обнаружили проблему и приняли правильное решение? Либо же, когда подали идею, которая сработала и принесла сверхрезультат? А что вам больше всего нравится делать в жизни в нерабочее время? От чего я почувствовал прилив сил? Нам всем нужна энергия. Когда вы чувствуете, что энергия переполняет? Я, например, помню, как любимая девушка приходила болеть за меня на соревнования, и я сразу начинал бегать быстрее и прыгать выше. Что я сделал очень хорошо. Подумайте, что вы умеете делать такого, чего не умеют остальные. Каким вашим навыком восхищаются другие люди? Как-то у Микеланджело спросили, как он создает свои шедевры. Очень просто, — ответил художник, — беру кусок мрамора и отсекаю все лишнее. Для него это легко, у него талант. А попроси меня вылепить скульптуру, дай любые деньги, не сделаю, потому что это не мое. Чему я быстро обучился? Чему быстро обучаешься, то и есть твое. В институте нас учили сопромату и термеху, сопротивлению материалов и теоретической механики. Было две группы студентов. Первая. Понимаешь сопромат и термех, тебе легко и интересно. Будешь учиться как следует, получишь пятерку. Вторая группа. Зубрят-зубрят сопромат с термехом днями и неделями. Бесполезно. У девочек еще был шанс понравиться на экзамене преподавателю, чтобы он сжалился и нарисовал в зачетке малюсенькую троечку. А парней отчисляли. Я, к слову, был в третьей группе среди спортсменов и учился и спортом занимался. Некоторым особо принципиальным преподавателям это не нравилось. Ага, спортом занимаешься, на соревнования ездишь. Много занятий пропустил, да? Значит, все знаешь. Тяни два билета. Как два билета? Почему? Два билета. Приходилось тянуть и отвечать на два билета. Установи норму. И придумай правила. Бесценные уроки мамы и папы. Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда. Марк Твен. Мама и папа – главные люди нашего детства. Они наши первые учителя, источники знаний и моральные авторитеты. В семье мы формируемся как личности, приобретаем первый опыт общения с окружением, учимся строить отношения. И как губка впитываем родительские уроки. Мне повезло. Мама и папа научили меня по-настоящему важным вещам, сыгравшим огромную роль в жизни. История первая. Как поездки за ягодами научили настойчивости. Великий Леонардо да Винчи говорил, «Любое препятствие преодолевается настойчивостью». В детстве я не слышал этого высказывания, но сейчас радостно с ним соглашаюсь. Настойчивости меня научила мама. Каждое лето, 10-15 раз за сезон мы с ней ездили в лес. Жили, как я уже говорил, очень небогато, а лес был кормильцем, грибы, ягоды. Со второго класса я составлял маме компанию. Особенно любил ездить за грибами. Веселье, азарт, ищешь, находишь, радуешься. А вот ягоды собирать – это уже не развлечение, а реальный труд. Тяжело, устаешь. Но ехать нужно. Мама перетирала землянику с сахаром, закатывала в банки. Всю зиму мы ели эту богатую витаминами вкуснятину. Ложечку вторую в чай положил. Полезно и очень вкусно. Однако до леса еще нужно добраться. Встаешь затемно, спать хочется. Идешь до автобуса, 40 минут едешь. Потом снова пешком. 30-40 минут, а когда и час. Ищешь полянку, где растет земляника — Встаешь на корточке и вперед. В первой поездке мерилом моей работы была усталость. То есть собирал ягоды, пока не надоест. А потом мама установила мне норму — три литра. У нас дома был небольшой литр объемом алюминиевый бидончик. Договорился с мамой. Еду, набираю три бидона. Попробовал — получилось. Идем по лесу. Я за мамой или рядышком. Находим поляночку красную от спелых ягод. Солнышко светит, птички чирикуют. Но тебе не до того. К одной ягодке наклонишься, ко второй, третьей, пятой. Кажется, еле-еле дно покрыто. Однако набираешь еще, еще. Литр набрал. Высыпал в мамину ведро. Передохнул. Начинаешь охоту за вторым литром. Бегаешь, бегаешь. Готово. Самое время отдохнуть, но уже рвусь в бой. Совсем немножко осталось, быстрее третий литр нарвать. Все, норму выполнил. Сажусь на мох, достаю перекус. Хлебушек, яйцо, сальце, булочка с молоком, чай. Поел, мама еще ягод добирает, я за ней ведро ношу. Я три литра набрал, а она литров восемь. Набросали ведро с горочкой, мама марлю сверху повязала. Беру драгоценный груз в обратный путь. Жарко, солнце. Час пешком до автобуса. Возвращаемся домой, мама принимается за работу, тщательно перетирает землянику с сахаром, ставит в заморозку. Зимой достанешь. Вот он, вкуснейший кусочек лета. Тает на языке. С тех пор всегда, когда удается отведать земляники с сахаром, меня накрывает теплая волна ностальгии. Помню, ездили собирать орехи, пол мешка за раз. А тяжелее всего было собирать чернику. Комары гудят оводы. Рвешь ягоды, слышишь, жу-жу-жу. Один самолетик на руку спикировал, другой на шею. Ходишь искусанный, чешешься. Очень неприятно. Но ничего не поделаешь. Собирать надо. Другие ребята, мои ровесники, у кого денег в семье побольше было, в лес по грибы ягоды не ездили, отдыхали. Но я не жалуюсь. Наоборот. Благодарен этим трудностям. Уже тогда я понял. Взялся за дело, доведи до конца. Установи себе норму и выполни. Так закладывалась настойчивость, которую лесными поездками я тренировал со второго по десятый класс. Тогда же, кстати, полюбил лес и пронес эту любовь через всю жизнь. Пару раз мы ездили в лес даже после моего поступления в институт. Сдал экзамены, август. Мама попросила помочь набрать черники. Поехали. Урок. Будь настойчив. Не ориентируйся на усталость. Поставил себе норму — выполни. А останутся силы — перевыполни. История вторая. Как папа приучил к чистоте. Папе я очень благодарен, что приучил к чистоте и порядку. Причем учил не красивыми пафосными фразами, а личным примером. Отец 45 лет проработал шофером. Трудился в районной ветеринарной лечебнице и был знаменит тем, что всегда держал машину чистой и исправной. Всегда. При этом в городке Почеп, Брянской области, где мы жили, была всего одна асфальтированная дорога. Она связывала железнодорожный вокзал и центральную площадь. Остальные дороги сплошь грунтовые. В дождь их размывало. Вылетавшие из-под колес куски земли быстро покрывали кузов коричневой пленкой. Отец часто брал меня на работу. Предлагал, поедешь со мной? Конечно, а можно Ваньку взять? Ванька, друг, сосед, за одной партой в первом классе сидели. Бери Ваньку. Залезаем с Ванькой в машину. Едем. Такое счастье. Однако вечером, после трудового дня, всегда повторялась одна и та же картина. Неважно, во сколько мы возвращались, батя подъезжал к колонке, глушил мотор. Надевал сапоги. Набирал ведро воды, брал щетку и начинал мыть машину. Нам с Ванькой быстро становилось скучно. «Пап, пошли уже домой. Сначала нужно помыть машину. А можно тебе помочь?» «Нет, сидите». Редко, только в хорошую погоду, разрешал ему помочь. Вообще же машину он мыл в любую погоду. В дождь, например, надевал плащ с капюшоном, брал швабру и оттирал грязь. Двадцать-тридцать минут. Каждую деталь натирал до блеска. А мы, два мальчика, уже извелись. Домой хочется. Но только когда отец машину домыл, в гараж поставил, закрыл, теперь идем домой. Машина завтра будет чистой, готова дальше служить. У нас на улице жили 10-12 шоферов, взрослых мужиков, но машины у них обычно грязные, заляпанные. А у отца всегда как новенькая. Сначала я злился, что каждый раз приходилось сидеть и ждать. Только с годами, повзрослев, понял. Подход отца был правильным. Осознал, насколько важны чистота и порядок, причем везде. Машина – вымыта, на предприятии – порядок, дома – уют. А самое главное, чтобы внутри у человека была чистота. В мыслях, поступках и сердце. И за эту чистоту ты отвечаешь сам. Урок. Выбери. Или придумай для себя правила и четко им следуй. Не позволяй усталости, плохому настроению или минутным слабостям брать верх. И не бойся кропотливого труда. Это лучший фитнес для твоего характера.